Глава двадцатая. Когда Горелый шел в номер прокурорши, вообще не думал, что именно будет делать там, о чем говорить, как оправдывать свое появление, особенно после тех слов, которые так четко и даже красиво, аж самому понравилось, выдал при их последней встрече в школе. Он просто как-то даже сам не заметил произошедшего. Не понял, каким образом оказался возле ее номера, словно время схлопнулось. Вот только-только разговаривал с чистым, уже порешав все дела и п е р е й д я на совсем уж личное, буквально секунду назад убеждал друга: не кстати вляпавшегося в извечную ловушку всех сильных мужиков женщину, не д у р и т е если сильно хочется просто брать свое. Потому как возраст сука не позволяет растанцовываться. Сегодня ты тут и весь такой герой, а через минуту, оп, и все, финал, полтора метра под землей. Причем почему-то сейчас эта конечность жизни ощущается куда как острее, чем в их лихую б е с ш а б а ш н у ю молодость, когда вариант попасть под могильную плиту был. гораздо в е р о я т н е й по процентам, и их многочисленные друзья, смотрящие зачетных строгих могильных памятников, это подтверждали. Но тогда же Лоси не думалось почему-то ни о чем таком. Впереди казалось что-то такое будет крутое, что-то офигенное, невероятное. Надо только чуть-чуть подождать и поделать для этого всякие разные дела. Из-за этого п р е д в к у ш е н и я будущей счастливой жизни, драйва от того, что все перло, все получалось так, как надо, с т е л и л а с ь можно сказать, перед ним широкой дорогой, как-то легко прошла ссора с отцом, не принявшим его новой деятельности, предательство жены, отдаление сына. Казалось, все будет, вот-вот, все наладится. Жизнь шла, наверное, даже хорошо, успешно. Горелый зарывался в делах, деньгах и планах. Иногда выныривал, чтобы встретиться с уже повзрослевшим и невыносимо похожим на своего деда сыном. У них даже взгляды были одинаковые, холодные, словно он Горелый своими поступками разочаровал их обоих. А обычно после встреч таких у Горелого внутри... подрывало все, что до этого тщательно зажималось. Его порядочную е деловую жизнь врывались ночные клубы, шальные бабы и непонятные знакомые с их странными прожектами. Правда, длилось это все обычно недолго. Чистый, как никогда, соответствуя своему погонялу, вытаскивал из всех передряг, отмывал, откапывал. выкидывал из хаты Горелого всех приблудившихся баб и нахлебников на д а р м о в у ю выпивку и бабки, и через пару дней все возвращалось на круги своя. Горелый превращался в привычный всем окружающим бешеный локомотив, тараном, п р у щ и й н а пролом и не видящий перед собой препятствий, а чистый также привычно вставал в кельватере и подчищал все. Что наворотил его б е ш е н ы й друг? Вместе они составляли идеальный тандем из всех возможных, и остановить их было нереально. Правда, одной особо внимательной прокурорше это все же удалось. Хотя горелый за решеткой умудрялся делать дела, руководить процессом, радуясь развитию интернета и тому, что когда-то давно Еще в сопливом детстве заступился за мелкого смешного мальчишку, которого пиздили трое отморозков третьеклассников. Он тогда как раз возвращался с тренировки по боксу, задумчиво потирая со днящую скулу и радуясь весеннему д е н ь к у а мальчишка, мелкий светловолосый, дрался один против троих, отчаянно по волчьи скались. Он понимал, что проиграет этот мальчишка. Третьеклассники были теми еще конями, но жесткий, неуступчивый блеск в глазах говорил о том, что ляжет он только если положит силой. Горелый оценил это все и без размышлений вперся в драку, хотя отец запрещал такое. Проводил д л и т е л ь н ы е б е с е д ы о том, что он п е р в о к л а ш к а которого уже тогда все звали Горелым. имеет п р е и м у щ е с т в о перед другими оружие, которое постоянно с ним, и потому не может им пользоваться против безоружных людей. Горелый отчаянно вписался за мальчишку, которого до этого только пару раз видел в параллельном классе, раскидал всех нападавших, получил дополнительно по уже пострадавшей скуле. Нападавшие своим и матом убежали. А Горелый наклонился над все-таки упавшим мальчишкой и подал ему уважительно руку, помогая подняться. Реально это был самый правильный и самый судьбоносный из всех поступков. Конечно, потом Горелый получил по полной программе: сначала от отца за сбитую скулу, затем от классной руководительницы и Завуча. Когда к ним прибежали жаловаться родители этих придурков, потом еще раз от отца, когда его вызвали в школу на разборке, но ни одной секунды о своем решении не пожалел. Чистый был самым преданным, самым близким его другом, не оставившим в самые тяжкие жизненные моменты, поддерживающим всегда во всем. Прав или неправ был Горелый, готовым. безотчетно бросаться за него в самую темную и глубокую задницу. Именно благодаря ему в основном Горелый не просто не потерял бизнес во время отсидки, а сумел его приумножить, развить и даже откусить новые интересные направления. Сейчас друг захандрил, но это бывает. Бабы, они такие твари. умеют сбить с ног нормального человека в самый неподходящий момент. Хотя какой момент тут может быть подходящим-то? Короче говоря, Горелый изо всех сил пытался взбодрить друга и даже переговорил с той официанточкой, которая понравилась Чистому на предмет продолжения вечера и денег дал смущающейся и краснеющей девочке. А потом выпил еще чуть-чуть. И и оказался перед дверью в гостиничный номер. Чудеса, блять, на виражах. Реальное перемещение во времени и пространстве. Он толкает дверное полотно чисто на удачу, не думая, просто почему-то совершенно уверяясь, что она открыта. Она не может быть закрыта. Дверь послушно распахивается, и Горелый делает шаг за порог. Не отводя шального, безумного взгляда, отсидяще й на пуфе прокурорши, что-то внимательно изучающий на подошве кроссовка. Ну привет, прокурорша! Хрипит он разбойно, не думая совершенно ни о чем, не имея никакого плана действий. Она поднимает на него изумленный взгляд и горело г о с н о с и т ураганом эмоций. Он обещал, конечно, обещал. Но с другой стороны, прокурорша его в преступнике давно определила, а преступники те еще скоты, совести не имеющие и слов не сдерживающие.